Старый город был залит солнцем. Дворцы были истомлены зноем и бросали резкие тени на мостовую. От гелиотропов исходил удуряющий запах. Воздух был неподвижен и мягок. Швиль довольно хорошо знал город и уверенными шагами шел по улице. Он чувствовал себя молодым и гибким. Голова была ясной, совсем ясной, как давно уже не бывало. Он посмотрел на часы, стрелки которых блестели на высокой башне, было незадолго до полудня. Нужно действовать, это он знал, значит бежать в Германию обратно на родину. Там он, наверное, найдет людей, которые поймут его. А если присяжный поверенный Рихтер, его хороший друг, все еще в Берлине, то он примется за его дело. Он защитит его, поверит ему и будет бороться за его свободу и доброе имя. Он уже больше не мог идти медленно. Нетерпение заставило его все более ускорять шаги. Внезапно он остановился, как вкопанный. Лицо исказилось судорожной болью. Только теперь ему пришло в голову, что у него не было никаких бумаг, никакого имени. Он был вычеркнут из списков. Уничтожен швиль вошел в маленькое кафе и измученно опустился на стул когда подошел кельнер он долго не мог понять что ему здесь собственно нужно он заказал какой то пустяк и начал лихорадочно рыться в газетах и журналах пока не наткнулся на то чего боялся и что так хотел узнать объявление о его розыске было уже напечатано под довольно похожим на него снимком Он прочел, тяжело переводя дыхание, описание своего бегства. Но с облегчением вздохнул, увидя по сообщениям газет, что направление, в каком он скрылся, было совершенно неизвестным. Предполагалось даже, что он совсем не оставлял города и прятался где-то поблизости. Потом он прочел, что его двойник, сразу же арестованный, разыгрывал немого. Он отказался от всяких показаний и, судя по своему аппетиту и настроению, чувствовал себя прекрасным. «Что теперь делать?» — спрашивал себя Швиль в десятый раз и не находил ответа. «Бежать, бежать от Марлен!» Он не хотел оставаться вместе с ней в одном городе. «В Венецию!» — мелькнуло у него в голове. «Там он сможет спокойно обдумать свое положение». Но когда он хотел войти в бюро путешествий, чтобы посмотреть расписание и купить билет, к нему обратился какой-то господин. Он был хорошо одет, и шляпа, которую он держал в руке, была настоящей и дорогой. — Простите, — сказал он на ломаном немецком языке, — ваше лицо кажется мне знакомым. Швиль отступил на шаг назад и хотел уже было бежать но от страха не мог двинуться. Он стоял, как прикованный, и дрожал всем телом. — Вы ошибаетесь, сударь, — произнес он нарочно на таком же ломаном немецком языке. — Как же так? Разве вы не Куртшвиль? — Нет, к сожалению, вы ошибаетесь, — пробормотал Швиль хриплым голосом. — В таком случае простите, но... Какое сходство, произнес незнакомец, качая головой. Узнан, узнан, стучало молотками в мозгу Швиля. Он повернул в первую попавшуюся улицу, но любопытство заставило его оглянуться. Незнакомец стоял на месте, как будто раздумывая, преследовать ему Швиля или нет. Теперь беглец уже не сомневался, что он не только узнан, но его уже преследуют. Он бросился бежать по улице, вскочил в первое попавшееся такси и приказал вести себя на вокзал. Прибыв туда, он поспешил к кассе. Когда отходит поезд в Венецию? Через три часа сорок минут. Хорошо, дайте один билет третьего класса. Он сунул билет в карман и поспешил уйти из вокзала. Здесь, где сталкивались люди со всех концов света, он не мог задерживаться долго. На противоположной стороне улицы он заметил маленькое кафе. Там можно будет найти убежище на несколько часов, там можно спрятаться за большой газетой и сидеть никем незамеченным. Но едва он перешел улицу, как услышал за своей спиной голос, назвавший его по имени. Оглянуться или нет? Его сердце билось, и по разгоряченным щекам стекали капли пота. — Господин Швиль? — звучало за ним уже ближе и громче. Он оглянулся. Его кулаки были сжаты, он был готов к нападению. Он не отдаст так дешево свою голову. — Что вам угодно, сударь? — спросил он по-итальянски. — Вы, господин Курчвиль? — спросил его молодой человек, которого он видел в первый раз в жизни. — Ошибаетесь, сеньор, вы, наверное, приняли меня за другого. «Не может быть!» — продолжал молодой человек по-итальянски. «И все-таки это так. Я вас не знаю, сеньора, потому больше не могу задерживаться я тороплюсь резко ответил Швиль. Он оставил его стоять посередине улицы и пошел, но теперь уже не в кафе, нет, он чувствовал, что его преследуют. Брошенный через плечо взгляд убедил его, что и этот... Совсем как предыдущий, стоял неподвижно, смотря ему вслед. Швили вышел в ресторан, где, как он знал, было два выхода. Он пересек большую прохладную залу и вышел на другую улицу. Только здесь он остановился, чтобы перевести дыхание. Он боялся смотреть на людей, попадавшихся ему навстречу. Каждый человек в мундире приводил его в ужас. Ему мерещилась опасность в каждом громком гудке, в каждом звонке вагона вожатого, даже в шуме шагов прохожих. Весь город представлялся ему островом, на котором он стоял один, а его окружали люди, показывавшие на него пальцами. Разве он мог предположить, что в Генуе найдется столько людей, знающих его? В течение одного получаса уже двое. После долгого блуждания по улицам Швиль очутился у широкой и низкой стены. Она шла вдоль старого заброшенного дворца, стоявшего на пустынной улице и мечтавшего в тишине о днях своей славы. Швиль уселся на камни и закрыл лицо руками. Так он всегда делал, когда больше не мог выдержать. Кроме того, в этом положении он мог не показывать своего лица на тот случай, если кто-нибудь прошел бы мимо. Его мучил болезненный стыд. Он, Курт Швиль, известный археолог, порядочный человек, бывший еще несколько лет тому назад желанным гостем в любом обществе, должен был закрывать свое лицо, чтобы оно не бросилось кому-нибудь в глаза. Он казался самому себе прокаженным, который должен избегать людей, чтобы не возбуждать отвращение своими язвами. — Как ужасно! — Как жестоко! — проговорил Швиль про себя. Он не знал, сколько времени просидел так, пока кто-то тронул его за плечо. Он едва не вскрикнул от ужаса и разом вскочил на ноги. Перед ним стояла — Элли Бауэр. — Что вы здесь делаете, господин Швиль? — приветливо спросила она. — Вы? — Фрейл Элли! Как я рад, что это вы, фрейлен Элли! Я так одинок, так ужасно одинок! — Каким образом вы очутились здесь? — удивленно спросила она. — Просто так смущенно произнес он. — Она знает, что вы здесь? — Да, она знает, она отпустила меня. Я просил ее, я ненавижу и боюсь этой женщины. — Куда же вы хотите? — Не знаю еще, фрейлян ответил он, промолчав, что у него уже был в кармане билет. К этому побудил его инстинкт. — Разве это не легкомысленно с вашей стороны, господин Швиль? — Разве вы не знаете, что вас ищут? — Да-да, вы правы, фрейлян Вы правы, но я решил... Что вы решили? Вернуться на свою родину и искать справедливость. Каждый найдет ее на своей родине скорее, чем в другом месте. Там поймут. Без бумаг? Без паспорта? Тихо спросила она. Как-нибудь, фрейли Нелли, произнес он. Не беспокойтесь об этом. Мне уже надо идти. Почему вы так неприветливы, господин Швиль? Я хорошо отношусь к вам. Хорошо — Хорошо? Он горько рассмеялся ей в лицо. — Хорошо, — повторил он. — Вы привели меня сюда, завлекли обманом и ложью. Я так же не доверяю вам, как и Марлен. Я сам не знаю, что со мной творится. Я до сих пор не знаю, для чего я был ей нужен. Он с отчаянием смотрел на Элли. Ее темные глаза полны горя. А на лбу образовалась складка. Она, видимо, напряженно раздумывала. Он ждал, смотря на ее красивые изогнутые губы. «Я вам ничего не могу сказать, господин Швиль. Не задавайте мне вопросов, если... если вы питаете ко мне хоть немного симпатии. Значит, вы все-таки кое-что знаете. Только боитесь говорить!» — громко воскликнул он схватывая ее за руку но вместо ответа она оглянулась и зашла за угол чтобы убедиться что улица пустынна потом вынула визитную карточку и написала на ней карандашом несколько слов обещайте мне скорее погибнуть чем отдать эту карточку в чужие руки да обещаю страстно ответил он хорошо и здесь адрес собственно говоря я не смела открывать вам что я постоянно живу в генуе Вы не должны ни приходить ко мне, ни писать. Если все будет потеряно, обратитесь к этой женщине, и только ей вы можете доверить, что хотите меня видеть. Но я вас предупреждаю, господин Швиль, только в случае крайней нужды. Только если будете действительно в безысходном положении. на Фрилейн Элли, что вы называете необходимостью? Я сейчас тоже нахожусь в безвыходном положении. «О, нет, господин Швиль. Значит, будет еще хуже? Может быть. Но теперь я должна исчезнуть. Кто-то идет». «Фрейлен Элли!» — он схватил ее за руку, как утопающий, но она вырвалась и вошла в какой-то двор. Он тоже бросился бежать, чтобы избегнуть встречи с прохожим.